Глава третья. Зацепки. Мать-снайпер прощелкала громкий и сложный клич, и ее нимфы зацокали в ответ. Медленно и осторожно Равендер вытащил пистолет и активировал зарядку. «Как только я подам сигнал з ты бежишь прочь со всех ног!» — шепнул он. «Прямо на руины. Туда снайперы не сонутся. И не оглядывайся!» Но тут из-под земли, подняв фонтан песка, вынырнул еще один снайпер. Он повалил Равендера и прижал его к земле. Пистолет выпал из синей руки и был мгновенно сцапан одним из детенышей. «Не трогайте его!» — вскричала Зия, обращаясь к матери. Она дернулась было в сторону друга, но снайпер, державший Равендера, встал на дыбы и вытянул все свои хваталки. «Зия, это демонстрация угрозы!» — напомнил неподвижный Равендер из-под снайпера. «Они защищают потомство, поэтому и не убили нас пока. Ты должна уходить сейчас же!» «Нет, я помогу тебе!» и она сделала еще один шаг по направлению к другу. Внезапно Зию подбросила на несколько метров вверх. Девочка тотчас поняла, что в нее крепко вцепилась хваталками еще одна здоровенная тварь, неожиданно вынырнувшая прямо за спиной. Кровь шумела в ушах, сердце колотилось в груди. Зия с трудом сдерживала инстинктивное желание кричать и вырываться. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — выкрикнула она. Тонкие шипы хваталок проткнули тунику и впились в кожу, словно десятки длинных игл. Снайпер мог просто раздавить ее, как букашку, но почему-то не делал этого. Зия постаралась абстрагироваться от боли, которые ей причиняли его жуткие конечности. Надо было посмотреть, что предпримут снайпера, взяв ситуацию под полный контроль. Глаза матери снайпера вращались независимо друг от друга, разглядывая сразу и Зию, и Равендра. Многочисленные конечности песчаного чудовища вытягивались в такт со щелканием, исходившим откуда-то изнутри колючего панциря. не отводила взгляда от матери снайпера. Усилием воли девочка заставила себя успокоиться и направила ей мысленное послание, так же, как делала это с отто. Пожалуйста, не причиняй нам вреда, думала она, мы просто ищем принадлежавшую мне вещь, мой умный пот. «Щелкающее устройство, которое я использовала, чтобы вызвать тебя из твоего дома». Зия нарисовала в сознании образ омнипода. Как бы транслируя анимационное голошоу, шоу она проиграла в памяти все вчерашние события. Вот Бестил захватывает плен Равендера. Зия стоит на спине Отто среди стада тихоходок, Зия бросает омнипод в песок, а тот транслирует сокующий клич песчаных снайперов. И, наконец, мать-снайпер возвышается над Бестиилом, и нанизывает его на свои хваталки. Одна из толстых антенн чудище вдруг опала, коснулась головы девочки и снова взметнулась вверх. Затем мать-снайпер подала какой-то мощный сигнал своим сородичам и рожала все до единой зазубренные клешни. «Ты можешь мне помочь?» Зия задержала дыхание, ожидая какого-то мысленного ответа, ощущая, как по руке стекает струйка крови. «Как только он мне найдется, мы оставим в покое тебя и твоих детей. Обещаю!» Одна из нимф активно зацокала и защелкала. Мать опустила один глаз на нее и что-то прощелкала в ответ. В районе рта нимфа появился молочно-белый комок размером с голову Зеи, и она выплюнула его на песок ногам снайпера, держащего девочку. Мать снова что-то произнесла... Зию медленно опустили на землю, и вся семья тут же скрылась в песочных дюнах. А ветер в считанные мгновения скрыл все следы их пребывания на поверхности. Коленки у Зии подкосились. Она рухнула на обжигающий песок. Равендер поспешил к девочке и помог подняться. «Зия, ты в порядке?» — волновался он. «Надо ходить, пока они не вернулись. Расскажем Хейле». «Нет». Зия подползла к вязкому камку выплюнутому детенышем-снайпером. Девочка запустила руку в теплую массу и повозилась внутри. Несмотря на то, что субстанция была непрозрачная а молочно-белой, в ней угадывались косточки и прочие непереваренные отходы. Наконец Зия нащупала знакомую форму, вытащила омнипот из густой белой кашицы и вытерла его о подол туники. Приветствую, Зия девиц, поздоровался прибор своим задорным певучим голосом. Чем могу быть полезен? Зия смотрела на него, не веря своим глазам. Равендер рассмеялся и положил руку девочке на плечо. «Пойдем, Зия, надо вернуться туда, где безопасно!» Зия хранила молчание, пока они с Равендером брели по мягкому песку обратно к лагерю. Спецтуника занималась нанесением скороцелита на многочисленные ранки, оставленные снайперскими шипами, а сознание тем временем пыталось осмыслить произошедшее. Наконец девочка заговорила. «Рови, кажется, я могу общаться и со снайперами. Ну, типа как с Отто». Равендер, чье лицо закрывало тень от шляпы, продолжал мерно шагать. «Снайперы, я безмозглые и хищники. Ты же видела, на что они способны?» «Видела». Сломанные пальцы дернулись внутри повязки, напомнив о встрече с молодым чудищем в Королевском музее Солоса. «Но, похоже, они каким-то образом меня понимают». Даже, можно сказать, чувствуют то, что в этот момент чувствую я. Веришь?» «Полагаю, мы столкнулись только что плотно пообедавшим семейству матерью, которая попросту защищала потомство. Ничего более!» Ответил Равендер «Но, Рови, они могли взять и убить нас, а вышло, будто они поняли нас, поверили, что мы не причиним им вреда, а просто ищем кое-что!» — настаивала Зия. Равендер ничего не ответил. Они шли дальше. Помнишь, что ты говорил о действиях других?» Зия на ходу очищала омнипод подолом туники. «Эти снайперы отдали мне именно то, что я отчаянно хотела найти. Это как...» «Деревья в лесу», — закончил за нее согласно кивая. «Возможно, на ты и права. Ясно, что твой вид древний, как эта планета, и, может, статься, у тебя есть некая связь с ее обитателями». Зия погрузилась в раздумье. До самого лагеря путники не произнесли больше ни слова. «Хейли, Хейли!» — позвала Зе от входного люка «Бежу». Она проскочила через грузовой отсек и вскарабкалась на главную палубу. «Здорово!» — откликнулся Хейли, перекрикивая громкую музыку. Он стоял перед открытой панелью с электрикой хвостовой части на бортовой кухне. Копоть и грязь покрывали его руки, лицо и рубаху. «Нашла у — спросил пилот, не отрываясь от связки спутанных проводов, в которые ковырялся. «Нашла», — удовлетворенно ответила Зия. «Его съел один снайпер-детеныш, но я убедила малыша вернуть устройство мне». Хелли замер, зажав в руке несколько искрящих проводов. По его лицу расползлась кривая ухмылка. «Песчаный снайпер, а? И как же тебе это удалось?» Просила. Диа стояла, гордо выпрямившись и повернув голову чуть в сторону. ха, -ха. попросил, значит!» — повторил Хейли, широко улыбаясь. Отчего чего заодно новую пару кет-ботов не попросила?» «Он мне не верит», — подумала девочка. «Непостижимо просто, он мне не верит». «Я серьезно, ты вообще знаешь, какие то жуткие чудища? Видишь повязку на руке? Это снайпер меня ранил». «Лады, ага, ну да». Хейли хохотнул и вернулся к работе. «Стартуем сразу после заката, так что можешь тут потусить или в каюте. Мало ли охота маленько ремнуть. Прежде чем мы взлетим, приятеля своего синего не забудь предупредить». Зия сердито уставилась на Хейли. Она попробовала мысленно поговорить с ним, как со снайпером. «Обернись, обернись, извинись и с тем, что я нашла свой омнипод». Однако Хэли все так же стоял к ней спиной, да еще и начал подпевать песни, орущие из динамиков судна. Зиа швырнула его, старый умнепот на стол. «Вот твой древний хлам, толку от него ноль». Хэлли выключил музыку и посмотрел на девочку. «Ты чего, на солнце перегрелась? В чем дело?» Зиа проглотила ком в горле. Она совершенно не ожидала, что он задаст этот вопрос, что ему вообще есть дело. «В тебе», — выпалила она, — «в тебе дело». «Что я-то сделал?» «Ты не такой, ты не похож. Грррр!» Зев скинула руки вверх. «Я никогда раньше даже не видела ни одного человека. Всю жизнь мечтала встретить кого-то, как я. и вот встречаю, а он... он...» «Что?» «Да ничего». И она повернулась к выходу. Хелли схватила ее за руку. «Слушай», — сказал он куда более мягко, «прости, что тебе не досталось всякого там теплого приема и внимания, на которое ты рассчитывала, но мне надо закончить тут кое-что и...» Тогда я смогу быстро и безопасно доставить себя в новую атику. Лады. Зия немного расслабилась. Она внимательно смотрела на Хэли. Его кадек метнулся вверх и вниз, когда юноша шумом сглотнул. Нервничает, догадалась, Зия. Правда, он говорит, или скрывает что-то? Вспомнив совет Равендера довериться Хэле, пока он не обманул ее доверие, она в конце концов ответила. Лады! Пойду скажу Рове, что нам надо собираться.